Сначала работали на чистых реактивах. Прокрутили весь спектр органики, углеводороды, спирты, кетоны, кислоты. Восстанавливалось отлично. Поднесенный к пробе магнит всякий раз обрастал колючим ежиком. Реакция шла даже при 500 градусах. Потом перешли к руде курской магнитной аномалии. Попробовали торф, эстонские сланцы, бурый уголь. Горячие смоляные пары и тут окрашивали красную землю в серый и черный цвет. Успех был настолько полным, что не хотелось думать о следующем этапе. Кирилл догадывался, что нормальная измельченная руда поведет себя иначе, чем порошок. И придется думать, что делать с золой, с фосфором, серой. В современной промышленности как-то мне верти не нужен грязный доисторический да металл. А ведь так упоительно было взять его в руки». Лонской никогда не забудет, как, обхватив друга борцовским захватом, пустился в пляц, обрушивая со штатива в стекло, когда, расколов прогоревшую трубку, они неожиданно для себя извлекли наздреватый металлический ком, чем-то похожий на останки ворвавшегося в земную атмосферу метеорита. Такое железо все еще находят археологи в угле первобытных костров, и никому на свете нет дела, что впервые в истории оно получено с помощью... Одних лишь летучих газов. Пойдет ли процесс дальше, или все утечет в песок, но этой минуты Кирилл никогда не забудет. Пусть никто даже не узнает о том, но именно тогда он осознал приближение новой эпохи, которая похоронит железный и бронзовый век. Идиотские завихрения, помрачение воспаленных умов. Едва ли Марлен переживал случившееся столь глубоко и полно. Скорее всего, ему достаточно было простого сознания, что все получилось как надо. Кириллу он верил безоговорочно, и если тот скакал от радости, он и подавно сомнениями себя не отягощал. Да, все получилось как надо. С химической стороны идея себя оправдала. Но практически цель была столь же далека, столь же недостижима, как и вначале. Нужно было строить полузаводской стенд... переходить к исследованию больших масс реагентов. А для этого не было ни средств, ни возможностей. Пока Марлен обивал пороги приемных и кабинетов, эксплуатируя связи шефы, Кирилл собирал урожай. Статьи за подписями Доровский, «Ланской», «Равнин» спустя год появились в журналах «Химия», «Твердого топлива», «Заводская лаборатория» и «Торфяная промышленность». Какой-никакой, а все же заявочный столбик. Притом необходимая предпосылка к защите. Они и сами поставили фамилию шефа на первое место. Благо тому способствовал алфавитный порядок. И он подписал статьи почти не глядя, принял как должное. «Вот что, ребята», — сказал он однажды, проглядывая очередную статью. «Пора подавать заявку на изобретение, а то растащит чего доброго по крупицам, потом иди доказывай». «Надо бы хоть проверить в заводских условиях, попробовал было, если не возразить, то предостеречь Ланской. Попробуем, — заверил Евгений Владимирович, — пока заявка будет блуждать по бюрократическим лабиринтам, построим установку и все должным образом прокрутим. Ведь учтите, что от первой реакцией комитета будет отказ. Мы, конечно, пошлем свои возражения, и пойдет писать конторы. Так зачем время терять?» Ланской молча признал правоту шефа. в самом деле, — заметил потом Малик, — почему мы должны быть лучше других? — Что ж, принимаем условия игры. Единственное утешение, что она придумана не нами, — согласился Ланской, — значит, сделаешь, Кира. Он только плечом дернул в ответ. Кому же еще было считать, составлять графики, выводить формулы и конструировать обтекаемые почти ритуальные фразы? Малик пробивал оборудование, гнал анализы, опыты, шеф бросал на ходу идеи, притом ни тот, ни другой не могли бы взять даже табличного интеграла, а на эмпирическую зависимость, извлечённую из десятка другого точек, взирали как на откровение. Выходило, что обобщать материал приходилось ему, зато и держали, зато и холили, взирая сквозь пальцы на эмоциональные всплески и скачки настроения. Засез на неделю в патентную библиотеку, Кирилл набросал предварительную балланку, которую шеф утвердил как основной вариант. Лишь формулу изобретения немножко подправил, добавив к словам твердое топливо, еще и жидкие. Ну, мы же не пробовали нефть», — вспыхнул Лонской. «Разницы нет», — разъяснил Доровский. «И здесь и там работает летучие. Мы с чистыми углеводородами экспериментировали, а что такое нефть, если не смесь углеводородов